Это сработало как дополнительная реклама. Затем стало известно, что фильм действительно будут снимать, и Тони Перкинс определенно будет в нем участвовать. Это было последнее, что я слышал. Затем стоялись съемки. Они не стали приносить историю в Голливуд, изображать кинокомпанию наподобие Юниверсал, выпускающей те самые сплеттеры, которые я называю деньгами, сделанными на крови. Вопрос Стало быть, они не выказали никакого намерения использовать ваш роман в качестве основы сценария нового фильма. полагает это еще мягко сказано. Вопрос. Знаете ли вы что-нибудь о некоем проекте под названием «Возвращение Нормана»? Я читал об этом. Это тоже весьма любопытная история. Поскольку с упоминания об этом проекте и началась рекламной кампания книги. Шума вокруг было много. Я помню статью в одной из профессиональных газет, а потом была статья в «Нью-Йорк Таймс», затем эта новость появилась в лондонских газетах. У меня хранятся вырезки отовсюду. На «Юниверсал» прознали об этой затее и направили тем господам протест, напомнив, что у них нет прав на психоз, на персонажей психоза, и посоветовав воздержаться от проведения своих планов в жизни, что, насколько я понимаю, они и сделали. А потом наступил период, когда студия решила сама взяться за дело. Часто я знаю, что на самом деле они не испытывали к проекту особого интереса, поскольку съемочная площадка с домом Бейцева была частью тематического тура universal И, как мне помнится, около двух лет назад здание демонтировали, а затем собрали на новом месте для съемок сиквела. Так что они действительно не собирались сделать фильм, пока не убедились в том, что публика испытывает известный интерес к этому сюжету. Вопрос «Вы уже посмотрели фильм?» Нет, не посмотрел, и по вполне определенным причинам. Мои поклонники, корреспонденты, друзья, разумеется, спрашивают меня об этом. Они уже посмотрели. Так вот, если б я посмотрел картину и сказал бы, что мне понравилось, некоторые из них подумали бы, ну, конечно, он просто льстит юниверсал. Если бы я сказал, что мне не понравилось, они подумали бы, зеленый виноград. Так что ситуация безвыходная. В конце концов, я, конечно, посмотрю его, но, полагаю, не в ближайшее время. Мне не хотелось бы, чтобы какие-то мои замечания были истолкованы неверно. Вопрос. А известно ли вам что-либо о сюжете фильма, и можете ли вы как-то прокомментировать то, что сделали с вашим персонажем? Мне ничего не известно, за исключением того, что Нормана выпускают из лечебницы, и он возвращается в свой родной город. Что, на мой взгляд, странно. Будь я психиатром, я ни за что не допустил бы его возвращения его, серийного убийцы, туда, где он совершил свои преступления. Затем происходят новые убийства. То немногое, что я слышал, очень напоминает сюжет фильма «Смирительная рубашка» с Джоаном Кроуфорд в главной роли, который был снят по моему сценарию в 1964 году, и в котором показана попытка свести бывшую убийцу с ума. Ее выпускают из психиатрической клиники, и затем кто-то начинает сталкивать ее обратно в безумие, пытаясь убедить в том, что новое убийство — это дело ее рук. Но это все, что я знаю о новой картине. Вопрос. Коль скоро речь зашла о фильмах былой поры, позвольте спросить, повлиял ли ваш опыт обращения с голливудской тусовкой на то враждебное отношение к деятелям из мира кино, которое продемонстрировано в «Психозе-2»? Нет. Единственный опыт, которым обусловлено такое отношение, — это мой личный опыт кинозрителя. Я всегда любил классические фильмы ужасов, если уж на то пошло классические страшные рассказы. Все они отличались одним несомненным достоинством. Они оставляли огромный простор зрительскому или читательскому воображению. Я часто разговаривал об этом спокойном ныне Борисом Карлоффом, с различными режиссерами, например, с Фрицем Лангом, которого я имел удовольствие знать, с людьми наподобие Кристофера Ли. Все они сетовали на обилие кровавых шокирующих сцен на экране. Они чувствуют что это отмазка. Изобразить нечто тошнотворное и омерзительное способен всякий. Но настоящий страх предполагает умение представить публике персонаж, вызывающий сочувствие, а затем поместить его в ситуацию опасности. Саспенс основывается на том, сумеет ли избежать ее персонаж Именно это определяет построение сюжета и трактовку образов, а вовсе не набор жестоких эпизодов, в которых сделан порно спецэффект. Знаете, какая странная вещь? Великие фильмы ужасов прошлых лет рождались звезд таких такихах.